Глава седьмая. Личное войско. За два дня до отплытия корабля в секту Восходящей Звезды. После стычки с пиратами Кайзер продолжил свой путь, но уже спустя полчаса решил существенно изменить свои планы. Все из-за полученной от блестящего хвоста информации о мирах испытаний. Легко пробравшись на территорию страны ветра, для чего Каю понадобилось всего лишь убрать вокруг себя энергию, что сделало его невидимым для пограничных массивов и духовного восприятия расположившихся там воинов, он отыскал укромное местечко на ближайшем из островов, а затем перенесся в свое хорнилище. Во внешнем мире остался лишь замаскированный пространственный якорь, обнаружить который могли только талантливые священные лорды и более развитые мастера. Дай то лишь в том случае, если оказались бы лишь в двух десятках метрах от него. Уж очень хороша была техника Ашцелы. Оказавшись внутри пространственного кармана, Кайзер первым делом проверил купленный недавно жетон претендента. В мире Инсула изофиксирован поединок претендентов. Противники: Кайзер без рейтинга и блестящий хвост Страш четвертого ранга. сорок пять из ста очков рейтинга. Форма стандартное сражение один на один без артефактов и алхимии. Сила рун разрешена. Закрытая область. Инициатор Кайзер без рейтинга. Ставка Кайзер свобода. Ставка Блестящий хвост свобода. Победитель Кайзер. Калибровка пройдена. Получен начальный рейтинг в мире Инсулай. Страж пятого ранга, ноль из ста очков рейтинга. Бонусы, снижение два процента комиссии алтаря. Активно. Ваш рейтинг в мире Ферекс Адепт третьего ранга, сорок девять из ста очков рейтинга. Бонусы, снижение ноль целых шесть десятых процента комиссии алтаря. Временно неактивно. Ваш рейтинг в мире Белум? Нет. Бонусы? Нет. Временно неактивно. Ознакомившись с новой информацией, Кай усмехнулся. Все же я надеялся на большее, подумал он вслух. Лишь узнав про жетон претендента и рейтинговую систему миров испытаний, Кайзер сразу же заинтересовался ими. А все потому, что это открывало немало новых возможностей. Во всех трех мирах были отдельные рейтинговые списки, однако по сути они ничем не отличались друг от друга. Не обладающие жетоном и ни разу не вступившие в поединок претенденты никаким рейтингом не обладали, но уже после первого победного боя проходили калибровку и в зависимости от рейтинга их противника получали начальный титул и ранг. В самом низу списка находился титул Неофита, которому обладало более шестидесяти процентов всех претендентов, что решились приобрести жетон. Делился этот титул на пять рангов, где пятый был самым низким, а первым самым высоким. Чтобы подниматься в рангах, претенденту требовалось получить сто очков рейтинга в каждом из них. Добывались же эти очки как раз в поединках. Когда претендент достигал ста очков первого ранга неофита, то чтобы получить новый титул, ему требовалось пройти специальное испытание. Собственно, именно из-за него так много воинов и остались простыми неофитами, не поднимаясь по рейтингу. Слишком уж сложным и опасным оно было. Адепт, так назывался второй титул, коим обладало около тридцати пяти процентов претендентов. Начиная с него воин как раз и получал различные бонусы. Для адептов это было уменьшение комиссии, которую брал алтарь при покупке или продаже чего-либо. В среднем это значение составляло 10 процентов от стоимости товара. Однако для адептов пятого ранга равнялось только 9,8 процента. Каждый следующий ранг уменьшал комиссию еще на 0,2 процента. Так что для адептов первого ранга составляла всего девять процентов. Далее шло еще более смертоносное испытание, а затем титул стража. Как и адепт, он тоже, в зависимости от ранга, уменьшал комиссию алтаря от двух процентов до всех десяти. Именно поэтому у главам кланов, сект и различным верховным старейшинам было попросту необходимо быть как минимум стражами первого ранга. Все для того, чтобы использовать алтарь без комиссии, которая зачастую становилась огромной статьей расходов рун для молодых организаций. Кроме того, титул стража даровал еще два бонуса: возможность через алтарь брать руны в кредит, а также право переместиться в другой мир. Его можно было передать. Как и с предыдущими титулами, стража первого ранга с сотней очков рейтинга ждало жуткое испытание, по итогам которого он либо оставался на прежнем месте, навсегда теряя возможность продвинуться дальше, либо умирал, либо становился воителем. Этот титул являлся наиболее желанным среди неофитов и адептов, что еще не догадывались об всей сложности его получения. но при этом и не грезили о чем-то большем, а все из-за того, что ставший воителем претендент получал доступ к покупке артефактов и алхимии высочайшего класса, ведь даже божественный артефакт может быть посредственно изготовлен, а также возможность покупать семитомные техники. В ином случае, не обладая титулом воителя, претендент мог лишь видеть наличие этих товаров в продаже. но даже если бы у него было достаточное количество арун для их покупки, у него все равно ничего бы не вышло без титула воителя, а алтарь попросту не разрешил бы такую сделку. Пятый титул назывался полководец, и он еще сильнее расширял ассортимент уникальных товаров алтаря. Достигнув этого уровня, претендент получал возможность приобрести пропуск в особые тренировочные зоны бюро испытаний, ограниченное количество специальных арун. Например, руну истины, пропуск испытания, божественные частицы вместе со специальным инструментом, позволяющим их использовать для ремесла, божественные дары и даже квинтесенции линии крови. В отличие от предыдущих титулов, полководец не разделялся на ранги, но имел потолок в виде двух тысяч очков рейтинга вместо привычной сотни. Кроме того, существовало ограничение. В одном мире могло быть не более тысячи владельцев титула полководца. Из-за этого претендентам требовалось участвовать в поединке хотя бы раз в месяц, иначе их очки начинали уменьшаться каждый день на 50, до тех пор, пока не будет проведен поединок. В случае же, когда количество очков рейтинга становилось ниже нуля, титул претендента автоматически понижался до стража первого ранга, и уменьшение очков останавливалось. Последний титул назывался Легенда. Он делился на три ранга, каждый из которых тоже имел свои ограничения. Третьим рангом могло обладать не более ста воинов в одном мире, вторым не более тридцати, а первым всего лишь шесть. По этим причинам у легенд не было верхней планки очков рейтинга, и они могли повышать их хоть до бесконечности. Что же касалось бонусов этого титула, то их имелось всего три. Частица стихийного тела, частица стихийной души и одна треть права освобождения. Пока что кайзер не знал, что представляют собой эти награды, хотя насчет последней все же немного догадывался, учитывая концовку послания Ушора и четырнадцатое правило. Но они сразу же его заинтересовали. В конце концов из-за всего этого кай и решил начать подъем рейтинга, а также стать легендой первого ранга. Благодаря поединку с блестящим хвостом, который оказался стражем четвертого ранга, Кайзеру повезло начать свой путь с этого титула. Теперь ему требовалось лишь продолжать сталкиваться с другими рейтинговыми претендентами и побеждать их, дабы зарабатывать очки. В среднем за одну победу над противником аналогичного титула и ранга давалось около 15 очков рейтинга, и примерно 20 отнималось в случае поражения. Но если между претендентами была очевидная разница в рейтинге, то здесь уже начинали работать специальные коэффициенты. Стандартная награда или штраф умножались на число, что равнялось количеству границ рангов и титулов между воинами. Например, если бы сейчас Кай, страж пятого ранга, столкнулся с воителем первого ранга, то за победу над таким противником получил бы не 15 очков рейтинга, а аж 135. Но если бы он проиграл, то потерял бы всего лишь пять шесть. А вот у воителя все было бы практически наоборот: плюс нолечков за победу и минус сто тридцать пять за поражение. Все потому, что он по сути сражался с заведомо более слабым, согласно рейтингу, оппонентом. Поэтому такая победа ничего не стоила бы, а вот поражение, наоборот, стало бы позорным и подвергло его титул и ранг сомнению. Начать поединок претендентов можно было тремя способами. Самый очевидный — напрямую столкнуться с воином и дотронуться до него, после чего мысленно активировать свой жетон. Если выбранный противник будет ниже вас в рейтинге, то у него есть возможность отказаться от такого поединка. Но если он выше хотя бы на один титул или же является ложным претендентом, а вы истинным, то выбора у него не останется. У такого подхода имелись как свои плюсы, так и минусы. Во-первых, можно было самостоятельно выбрать желаемого оппонента и даже подгадать момент, когда он будет максимально ослаблен или же просто не в форме. Во-вторых, заранее договориться с этим воином и, например, заплатить ему, чтобы он поддался и умышленно проиграл. Минусов тоже было два: одному и тому же воину напрямую бросить вызов позволялось лишь раз в год. Не каждому претенденту получалось бы подойти и претронуться. Если это какой-нибудь патриарх секты, то даже встретиться с ним не просто. Что же до оставшихся двух способов, то для них использовался жетон. С его помощью можно было начать поиск случайного противника со схожим рейтингом в пределах планеты, и когда таковой находился, а затем оба претендента подтверждали свое намерение начать поединок. Жетон переносил их в особое пространство, где они и могли столкнуться. Существовал и другой вариант использования жетона: разрешалось бросить вызов любому противнику из рейтингового списка, что решил не скрывать свое имя. Но в этом случае даже если это был более сильный воин или ложный претендент, его ничто не обязывало соглашаться на поединок, поэтому такие удаленные вызовы и не пользовались популярностью. Так как на них редко кто соглашался. Такими темпами, если полагаться только на поиск случайных противников, мне понадобится победить где-то в шестидесяти шести поединках, чтобы стать хотя бы полководцем. Убрав жетон и зашагав к особнику, произнес Кай: «К счастью, моих сил должно хватать, чтобы сладить с большинством претендентов из верхушки рейтинга». «Осталось только их найти». Войдя в здание, парень присел на ближайший диванчик в гостиной, а затем достал осколок алтаря. Как и ожидалось, выставленные им на продажу предметы уже кто-то выкупил. Все-таки время торгов уже закончилось. Во времена тренировок на бельтейс Кай оттачивал не только воинское мастерство, но еще и навыки алхимика. Благодаря чему у него скопилось огромное количество различных препаратов. Вот их-то излишки он недавно и выставил на продажу через алтарь. И хотя вся эта алхимия имела всего лишь пиковое качество императорского ранга, благодаря идеальному уровню очистки, идеальному плетению, уникальному бельтейскому рецепту и усилению с помощью изначальной вспышки, она была оценена алтарем как высококачественный товар. Доступны для покупки только воителям минимум второго ранга. В итоге триста пятьдесят флаконов различных алхимических препаратов принесли Кайзеру чуть более тридцати семи тысяч рун. Однако, если бы он захотел снова продать такое количество алхимии, то тогда уже чистая прибыль оказалась бы значительно меньше. Все же необходимые для этих препаратов ресурсы являлись достаточно редкими, чтобы в мирах испытаний их продавали не за привычные лазурные кристаллы, а как раз таки за руны. Пришлось бы потратить как минимум двадцать восемь тысяч рун только на одни расходники, а затем еще и провести немало времени за изготовлением самой алхимии. Впрочем, даже девять тысяч рун – это серьезные деньги, а поэтому подобный способ заработка Кайзер не отбрасывал. Что же касалось выставленных на продажу некоторых неосновных техник Кая, которые он урезал до шести томов, то за них он выручил один миллион двенадцать тысяч пятьсот трун. В любом из миров Айкумены техники всегда были и будут важнейшими составляющими силы воинов. Это и главный, и самый ценный ресурс. Вот почему даже в мирах испытаний техники обладали огромной ценностью. Конечно, простые и низкоранговые было относительно легко получить, просто купив залазурные кристаллы, но уже пятитомные техники королевского и выше рангов добыть можно было, как правило, только двумя путями: стать членом какой-либо фракции или же купить свиток через алтарь. Однако во втором случае требовалось обладать немалым количеством рун по меркам обычных мастеров. Пятитомники даже посредственного качества стоили здесь не меньше трехсот рун, а цены на самые высококачественные могли достигать даже тысячи. В свою очередь средняя стоимость шеститомных техник варьировалась уже от двух до пяти тысяч рун, и это все только за один свиток, причем ограниченный в количестве прочтений. Последнее продавцы специально делали, чтобы увеличить ценность отдельных свитков и в целом спрос на свои техники. ведь иначе какая-нибудь секта могла бы просто использовать специальный массив, что давал одновременный доступ к изучению техники сразу множеству воинов. Но раз это был ограниченный ресурс, тот так повышалась вероятность его повторной продажи. Все-таки даже старые гении редко когда могли досконально изучить технику за каких-то пять прочтений свитка, дабы затем скопировать его для учеников. Из-за этого они и были вынуждены покупать сразу несколько копий. В среднем же их требовалось как минимум три. Что же до техник Кая, то они как раз и были самыми, что ни на есть, высококачественными, а поэтому некоторые из них продавались даже больше, чем за пять тысяч рун. Вот почему в конечном счете две сотни свитков принесли парню такие огромные деньги. Однако, в отличие от алхимии, продолжать торговать техниками Кайзер не собирался. На то было три причины. Во-первых, к этому моменту он уже определился со своими дальнейшими шагами, решив создать секту и захватить регион. А раз так, то было бы глупо давать потенциальным врагам техники, что должны стать достоянием его фракции. Во-вторых, как оказалось, анонимная продажа такого количества шеститомных техник, ведь обычно ими очень редко делились даже за деньги, привлекла к Каю огромное внимание. Практически все покупатели воспользовались возможностью отправить продавцу комментарий, пытаясь выяснить его личность и переманить на свою сторону. А ведь он продал всего лишь двенадцать различных техник. Что же будет, если он начнет торговать целыми сотнями, используя как свои наработки, так и знания Бельтейс? Естественно, его начнут искать различные фракции, что в свою очередь может привести к проблемам. А пока что Кай хотел этого избежать. Но、ну、и в третьих, он банально с самого начала не собирался торговать своими техниками на постоянной основе, а стремился лишь заработать стартовый капитал в этом мире, что, собственно, уже и сделал. Последним, что Кай выставил на продажу, были десять флаконов эликсира возвышения, каждый из которых мог повысить фундамент смертного аж на два балла. Они вызвали наибольший ажиотаж среди покупателей. Торги за каждый отдельный флакон велись вплоть до последней секунды, пока в конце концов все их не выкупил некий альянс горных сект из мира Белум. Насколько Кай успел узнать, это была одна из четырех могущественнейших фракций миров испытаний. За каждый эликсир они отдали по сто двадцать тысяч рун, в последний миг перебив ставки всех своих конкурентов. Таким образом, всего за 11 дней Кайзеру удалось заработать баснословные 2 миллиона 249 736 рун. К сожалению, он еще не был стражем первого ранга, так что 8 процентов от этой суммы стали комиссией, что забрал алтарь. Конечно, даже 2 миллиона 69 757 рун – это гигантское количество денег. Однако гигантское оно всего лишь для мастероводиночек. В рамках же полноценных фракций это не так уж и много. Вспомнить хотя бы то божественное копье, что Кай увидел в списке товаров. До завершения торгов оставалось еще тринадцать дней, а максимальная ставка за этот артефакт уже достигла двадцати шести миллионов фрон. А ведь и так понятно, что настоящая борьба начнется лишь в последние часы последнего дня. Приблизив осколок алтаря к груди, Кайп подтвердил получение рун. В тот же миг из артефакта вырвался яркий грязно-желтый туман, что стал вливаться в накопитель парня. Ощущение немыслимой силы захлестнуло его. Сразу же возникло желание воспользоваться ею, однако он легко подавил эту мимолетную слабость. Кайзер ни на миг не забывал свое обещание не использовать руны для самоусиления, и интуиция ему подсказывала, что это верное решение. Увы, забрать все руны Кайо не удалось. У стандартных накопителей имелись ограничения, завязанные на ступень претендента. Небесные монархи могли носить с собой не более четырехсот тысяч рун, священные лорды — триста, элементалисты — двести, а заклинатели всего лишь сто. Вот почему большую часть суммы пришлось перевести в виртуальный банк алтаря, которому Казер получил доступ после покупки лицензии первоклассного торговца. В ином случае пришлось бы банально заполнить рунами все хранилище, что могло негативно сказаться на его содержимом. Но даже если создать отдельный пространственный карман для рун, то такое их количество начнет легко деформировать и разрушать его, а также излучать свою мощь во все стороны. Придется постоянно тратить много сил на поддержание такого места, что довольно-таки неэффективно. Вот почему для нормального хранения рун требовался либо накопитель. Либо виртуальный банк. Конечно, к последнему у воинов не всегда имелся доступ. Не все обладали осколками алтарей, поэтому существовала возможность расширить накопитель вплоть до того, что он может вмещать сразу десятки и даже сотни миллионов фронов. Чтобы сделать это, требовалось выполнить два условия: достигнуть титула полководца в рейтинге одного из миров. А затем купить в особом разделе алтаря расширитель-накопитель рун. Можно было выбрать любой необходимый размер. Все упиралось лишь в цену. За увеличение объема на одну руну нужно было заплатить пять. Так что в данный момент Кай не спешил пользоваться этой услугой. Возможно, в будущем. Ладно, вздохнул парень, отложив осколок алтаря. Ты здесь, тень? Есть разговор? Как он и ожидал, безликий воин сразу же появился в соседнем кресле. Скажи честно, ты ведь преследуешь меня постоянно, что так легко появляешься рядом. Однако тень ничего не ответила. Видя такую реакцию, а точнее ее полное отсутствие, Кай махнул рукой и покачал головой. Забудь, сказал он. Парню сразу же вспомнились его тщетные попытки узнать у тени, кто ее породил и как она может перемещаться на такие расстояния. «В общем, я позвал тебя по той причине, что хочу пересмотреть наш договор». Сделав небольшую паузу, во время которой безликий воин так и не попытался возразить, Кайзер продолжил. «Недавно я получил довольно много информации о политической составляющей Инсулая и в целом миров испытаний. И, как оказалось, практически все точки со старшими рунами, которые ты указал, полностью совпадают со столицами различных фракций, а те места, где их несколько, находятся как раз возле баз сильнейших сект и кланов Инсулая. Ближайшие пять вон как раз расположились в главных землях секты восходящей звезды. Собственно, я веду к тому, что такими темпами уничтожение старших рун займет у меня годы, если не десятилетия. Конечно, я не сомневаюсь в своем таланте и силах, но все же я не переоцениваю себя. Я более чем уверен, что даже в Инсулае, первом из трех миров, есть те, кто может представлять для меня угрозу. Да и в конце концов бороться в одиночку против целых сект – это, знаешь ли, дело непростое, вероятно. «Даже мне не одолеть толпу ограниченных и средненьких небесных монархов, а что уж говорить о талантах. А ведь это еще и без учета защитных массивов различных фракций, артефактов и силу рун. Таким образом, даже в идеальных условиях свои воспоминания я верну еще очень и очень нескоро. Изначально я надеялся, что остальные старшие руны будут спрятаны так же надежно, как та, что я нашел на Кайзерс Арке». Но реальность оказалась более прозаичной. Ушор, похоже, не очень-то и старался их спрятать. Хмыкнул Кай, заметив, как дрогнула тень в тот момент, когда он назвал имя ее врага. Вот поэтому я и требую пересмотреть условия нашего сотрудничества. Я не хочу ждать так долго и хочу получить свои же, надавил он, воспоминания раньше, хотя бы их часть. К сожалению, я не могу вернуть часть воспоминаний. Или все, или ничего. Качнув головой, ответил Безликий воин. Ты ведь должен понимать, что за то время, пока я буду бегать за этими твоими старшими рунами с моими друзьями, о которых ты же сам и говорил не так давно, может произойти что угодно. Это не несколько месяцев и даже не пара лет. Я не готов ждать возвращения памяти так долго, отчаянно выполняя твое задание. Я ведь могу и не дожить до конца этого турне. В конце концов, я должен буду пересечь все три мира и, естественно, и сам буду искать тех, кто меня знал. Поэтому, если я с этим справлюсь, то мотивация помогать тебе может и уменьшиться. Откажешься от наших тренировок и моей помощи в развитии? Самоуверенно спросила тень. Не спорю, ты потрясающий учитель. И даже если я все сам вспомню и найду друзей, то вряд ли откажусь от этих тренировок. Но вот если в процессе всего путешествия я все же узнаю, что с кем-то из моих близких, кого я сейчас просто не помню, случилось что-то серьезное, а я так и не сумел помочь, то вполне вероятно, пошлю тебя на три буквы куда подальше. Будешь потом молиться, чтобы в миры испытаний прибыл еще кто-то с призрачной татуировкой иньян и помог тебе? Кайзер замолчал и выжидательно уставился на безликового воина. Тот в свою очередь отвечать не спешил. Практически минуту тень молчала, но в конце концов все же заговорила. Хорошо, есть компромисс. Я могу вернуть тебе память, если ты разрушишь старшие руны только в одном этом мире, но вдобавок очистишь все двенадцать скитающихся островов Инсулая. Очистить? Скитающиеся острова, заполненные особым туманом, что состоит из частиц рун, переплетенных с праной. А я знаю, что ты можешь управлять любой нейтральной энергией. Слегка удивила тень Кая. Используя эту силу, чтобы очистить те сверханомалии от тумана. Понял. Что-то еще? Да, последние условия. Ты должен дать мне системную клятву, что продолжишь разрушать старшие руны, даже когда вернешь свою память. И как же? Ты тень, неживое существо. Для системы ты ничем не отличаешься от камня или от этого дивана. Похлопал кайзер по подлокотнику. Дать конкретно тебе клятву не выйдет. Могу произнести, конечно, общую клятву без цели, но вряд ли ты на такое согласишься. В таком случае может лучше используем духовный контракт. Исключено. Сразу же отказался безликий воин. Нарушение духовных контрактов даже божественного ранга никак не навредит твоей душе, а поэтому их заключение бессмысленно. Продемонстрировал он свою осведомленность. Ты дашь общую клятву без цели, но чтобы подтвердить ее существование, должен будешь использовать руну истины в момент произнесения ключевых слов. Так я смогу убедиться, что твоя воля совпадает со словами и система на самом деле приняла клятву. Руной истины была одной из немногих уникальных рун миров испытаний, стоящей наряду с руной обновления. Получить ее можно было только с помощью алтаря, для чего требовалось соответствовать как минимум одному из двух условий: либо получить право дешево покупать ее. пройдя одно из специальных испытаний с идеальной оценкой, либо же достигнуть титула полководца и приобрести ее за два миллиона рун. В последнем случае можно было получить максимум три руны истины, после чего алтарь уже не позволил бы их покупать. Что же касается действия самой руны истины, то ее активация создавала особую зону, внутри которой невозможно было солгать. В том числе, если слова воина не соответствовали его мыслям и воле, то он тоже не мог ничего сказать. Рона истина работала на информационном уровне реальности, так что сильнейшие истинные мастера не могли ей противостоять. Даже если искосить собственные воспоминания и заставить себя поверить во что-то неправдивое, это все равно не сработало бы. Внутри зоны действия оруны истины воин не мог произнести ложь, которую когда-то считал правдой. Конечно, проверяемый мастер сам мог быть кем-то обманут, из-за чего считал определенную информацию правдой, но даже в таком случае он не смог бы ничего произнести. И Баруна проверяла не только его мысли и намерениями, но и объективную реальность через информационный план. Таким образом, с ее помощью можно было выведать даже то, чего воин и сам не знал. Конечно, это ограничивалось максимально простыми вопросами, которые могли иметь всего два варианта ответа: да или нет. Но тем не менее, это была крайне ценная возможность. Впрочем, работала она только в том случае, если допрашиваемый имел хоть какую-то связь с объектом вопроса. Поскольку в первую очередь руна ориентировалась именно на разумного, глядя на него в информационном пространстве, то есть, если под воздействием такой руны, например, спросить Кая, умер ли Диандао по-настоящему или нет, то в итоге можно было понять, что тот в действительности остался жив. Но вот если спросить у него, есть ли дети у лидера секты Восходящей Звезды, то руна не смогла бы достичь необходимой глубины информационного поля Вселенной, и вопрос был бы потрачен впустую. В целом же одна руна истины позволяла узнать о чем-то из информационного уровня реальности лишь дважды, после чего прекращала свое действие и разрушалась. «Что ж, я согласен». Потратив некоторое время на раздумья, в конечном счете кивнул Кайт. «Итак...» Как же мне попасть на эти скитающиеся острова? Когда решишь заняться делом, я сделаю так, что острова сами найдут тебя. Просто сообщи об этом вслух. Один из них, кстати, сейчас как раз находится на твоем пути к тем пяти старшим рунам. Если в течение шести суток сядешь на корабль до того места, что ты назвал сектой восходящей звезды. То я смогу сделать так, что он окажется притянут тем скитающимся островом. Он и на такое способен, удивился парень. Хм, но ведь там будут и другие пассажиры. Не хочу вовлекать посторонних в это дело, возразил он. Тогда у тебя два варианта: или пойти по морю в одиночку, или довериться мне. Я сделаю так, что в выбранный момент корабль начнет притягивать к острову. Тогда ты должен будешь покинуть судно и отдалиться от него. В итоге его отпустит, а ты окажешься внутри. Ладно, пожалуй, я доверюсь тебе. Не хочу повторять недавнюю встречу. Вспомнив пиратов, сказал Кайзер. Это лишь помешает моим планам. Хорошо, давай теперь обсудим детали. Когда разговор был закончен и тень ушла, по крайней мере Казер больше не видел и не чувствовал ее внутри своего хранилища. Парень отправился вглубь особняка. Вскоре он добрался до белоснежного помещения гигантских размеров. Внутри, выстроившись идеальными рядами, расположились одиннадцать тысяч трехметровых прозрачных цилиндров. В каждом из которых находилось по одному замороженному телу. Все они выглядели в точности как Кай. За те полтора года, что он обучался и тренировался у Савана, парень не только стал сильнее, но еще и значительно улучшил свои навыки контроля полного подчинения. Как и Чак, Кай научился подчинять свое тело вплоть до клеточного уровня. Результатом чего и стало его новое умение. с обычной плотью такое было бы крайне затруднительно сделать. Однако линия крови девятиглавой небесной гидры даровала клеткам парня невероятный потенциал в делении. Но если все предыдущие годы тело Кая самостоятельно реализовывало эту силу, действуя согласно прописанным на информационном уровне шаблонам, то теперь он мог сознательно ею управлять, например, активировать регенерацию даже в том случае, когда не было никаких повреждений. а также выбирать ее направление. Проще говоря, Кайзер научился дублировать все свои клетки, тем самым создавая полноценных клонов. А поскольку главной особенностью регенерации Кая являлось то, что восстановленная плоть всегда обладала такими же параметрами, что и уничтоженная, то клоны парня сразу же получали те же первоначальные физические параметры, что были и у него самого. Таким не могли похвастаться даже небесные монархии. У них, конечно, тоже имелась чудовищная регенерация, но она ограничивалась лишь обычной плотью. Быстро и без специальных ресурсов восстановить максимально закаленную, например, руку, они никак не могли. То есть отросла бы конечность, но обладающая параметрами обычного смертного, даже не воина, закалки тела, что для истинных мастеров было бы лишь помехой. Такая плоть и секунды не продержалась бы, если вспомнить, каким обычным нагрузкам подвергается тело воина в бою, даже если речь идет о посредственных заклинателях. Вот почему истинные мастера специально сдерживали регенерацию нежизненно важных повреждений, поскольку это не имело никакого смысла, но при этом все равно вынуждало тратить силы и ресурсы тела. Естественно, существовали особые техники, артефакты, другие линии крови, расовые особенности, например, полная трансформация от арганов и даже полное подчинение, которые тоже позволяли регенерировать уже закаленную плоть, как, например, это делал Чак в бою с Каем. Вот только все они имели один общий недостаток. Восстановленный участок тела получал свое усиление за счет частичного ослабления всей остальной плоти. Следовательно, из-за каждого ранения такой воин мало того, что все больше слабел, так он еще и в итоге был вынужден в будущем потратить немало денег на ресурсы, необходимые для восстановления прежних параметров. Вот почему линия крови девятиглавой небесной гидры была настолько могущественной. Однако все же не уникальное в этом плане. Во вселенной существовало еще несколько линий крови с такой же силой регенерации, которые тоже так или иначе были связаны с первыми. К тому же не стоило забывать и о божественных дарах, для которых повторить нечто подобное было не так уж и сложно. Собственно, так Кай научился создавать крайне сильных по своим параметрам клонов, что превосходили любых двойников, создаваемых техниками. Однако он сразу же столкнулся с серьезной проблемой. Как только клон полностью отделялся от парня на физическом уровне, то сразу же начинал усыхать и разлагаться. Как объяснил потом Саванн, Все из-за того, что плоть с подобным потенциалом регенерации чрезмерно прожорлива и требует уйму энергии для своего существования. И только Кайзер, как истинный потомок девятиглавой небесной гидры, мог не беспокоиться о подобном недостатке. Всем известно, что линия крови – это лишь название, и сама сила не так уж и связана с алой жидкостью. В действительности она существует и работает сразу на всех трех уровнях реальности и привязана как к физическому телу с душой, так и к информационной оболочке. Благодаря этому Ка и мог обладать подобной силой регенерации, не страдая при этом от недостатка энергии. Но другое дело его плоть, отделенная от него самого. Клон хоть и состоял из клеток парня, но все же ни душой, ни подходящей информационной оболочкой не обладал. Проще говоря, у него не было линии крови Кая, от чего он и погибал. После такого можно было бы временно забыть про это умение. Однако Кая решил все же попытаться найти решение этой проблемы, раз в то время мог воспользоваться помощью настоящего божества. Им понадобилось несколько месяцев плодотворных исследований и тестов, но в конце концов они придумали способ, как сделать из нежизнеспособной кучи плоти полноценного клона. Первым делом Саван попросил Рунтана научить Кая медитации глубокого восприятия, которая обычно применялась только мастерами душ. Она позволяла созерцать и досконально исследовать любую душу, включая собственную. И для этого не требовалось изучать новый элемент, поскольку хватало и обычного духовного восприятия. Конечно, даже гении не могли освоить этот способ медитации быстро, но, к счастью, Каю помогал сам император Бельтейс, что с помощью своих божественных сил легко сократил процесс обучения всего до трех месяцев. Естественно, было бы неплохо изучить и сам путь души. Вот только Каю было уже поздно об этом задумываться. Души смертных и даже истинных мастеров ограничены, и словно жесткий диск не могут вместить бесконечное количество информации о законах мироздания. Уже сейчас освоив жар пустоты, которая являясь концепцией, был тяжелее, чем информация об обычных элементах. Кай чувствовал определенную нагрузку на свою оболочку души. Вероятнее всего, сейчас у него там осталось немного места. Ко его, как он надеялся, все же хватит для познания концепции сияния пустоты, которую он в любом случае хотел освоить. Другие же стихии его душа истинного мастера больше принять не сможет. Конечно, когда Кай станет священным лордом или даже небесным монархом, его оболочка расширится. Но ведь при этом и тяжесть уже имеющихся стихий увеличится, если он продолжит наращивать их мощь и достигать новых рангов. Вдобавок, чтобы полностью реализовать какой-нибудь элемент, в идеале нужно начать осваивать его еще в начале своего пути. Ведь после закалки души с каждой новой ступенью кабалочки добавляется еще один слой, тем самым позволяя воину сильнее углубиться в познание законов. Но при этом старые слои становятся недоступными для наполнения, из-за чего освоение новых путей или концепций где-нибудь на высоких ступенях начнет теснить остальные элементы. Даже Кан не сумел избежать этой участи, когда познавал жар пустоты, хотя ему и помогал Саван. Большая часть информационного пространства одного из слоев его оболочки души, начальной стадии элементалиста. Оказалась полностью занята данными именно об этой концепции. Если бы в тот момент он не продолжил серию прорывов, а отправился осозерцать даже не новые, а уже известные ему элементы, например, пути мяча, то Су же сам осознал бы, что медитация не приносит практически никаких результатов. По этой же причине уровни начальных сфер Кай достиг не после первого прорыва, а только после второго. когда стал срединным элементалистом. А ведь при всем при этом информация о законах мироздания, что успел познать он за свою жизнь, упаковывалась в его душе гораздо плотнее, чем у подавляющего числа воинов ойкумены. По сути, это и позволило ему владеть таким большим количеством элементов, четыре из которых концепции. Почему же было так? Ответ прост: все благодаря особенности. любимец законов, которая означала, что оболочка души существа позволяет гораздо эффективнее созерцать законы и хранить в себе больше информации о них. Без этой особенности Кай никогда бы не освоил жар пустоты. В общем, когда он научился идеально созерцать собственную душу, они с Саваном приступили ко второму шагу. Кай стал экспериментировать с энергией души, пытаясь сформировать из нее точную копию своей оболочки, структуру которой познал. Когда же он добился и этого, то силой концепции Ян заставил энергию затвердеть. Почему не с помощью холода пустоты? Он банально не подошел бы. Конечно, эта концепция могла бы заморозить и энергию души, но такой результат ничего бы не принес. Каю требовалась подобие оболочки, а не просто замороженная энергия души, а это разные вещи. Концепция Ян не позволяла менять свойства любой материи, даже духовной, так что идеально подходила для достижения данной цели. Таким образом, Каю удалось создать идеальную копию своей оболочки. Конечно, на это потребовалось огромное количество собственной низфруктов. Энергии души, но, к счастью, именно он, пользователь одновременно Инь и Ян, мог получить любое необходимое количество этой субстанции. Теперь же, когда наконец была сформирована копия оболочки, осталось лишь наполнить ее памятью и пониманием законов оригинала. Для этого Кай покрывал свою настоящую оболочку души искусственной. А затем с помощью воли начинал с максимальной силой излучать различную информацию, делая это на манер раскрытия сфер или создания частиц законов и записывания воспоминаний на свитки, концентрируя это излучение на искусственной оболочке души. Он в конечном счете делал ее еще больше похожей на оригинальную. Естественно, все это относилось только к духовному уровню реальности, но никак не к информационному, который собственен и давал все эти ступени и возможность развиваться. Даже Саван был не в силах создать полноценную копию информационного поля оболочки души. Однако, к счастью, Кай в этом и не нуждался. Последним шагом было создание духовной метки. Искусственная оболочка души и так принадлежала Кайу. Но пронизывающая ее воли парня было недостаточно, чтобы прожорливое тело клона могло существенно увеличить срок своего существования. Поэтому и было необходимо наложить полноценный отпечаток воли, что обычно делалось с дорогими артефактами, благодаря чему создавался запрет на их использование кем-то, кроме владельца. Но поскольку силы стандартной духовной метки могло не хватить, Только использовал полное подчинение. Он не просто пропитал тело и душу первого клона своей волей, а будто бы обвязал их невидимым узлом, буквально превратив в свою собственность. В конце концов, клон был практически завершен. Из-за искусственной оболочки души и духовной метки его плоть больше не стремилась разрушиться, а спокойно продолжала существовать и даже использовать весь свой регенерационный потенциал. По сути, все эти манипуляции Кая привели к тому, что на информационном уровне реальности его двойник стал считаться не более чем продолжением его тела, пускай и физически удаленным от парня. Благодаря этому копия также обладала энергетическим зрением и умением контролировать любую нейтральную энергию, ведь по факту это все еще оставался Кай. Однако все же главным преимуществом подобного клона было наличие у него настоящего разума, что и отличало его от обычных двойников, создаваемых техниками на подобие того, что использовал Шакс. Те существа ограничивались либо псевдоразумом, либо вообще управлялись своими создателями с помощью параллельных потоков сознания, тогда как клон Кая имел настоящий мозг и мог осознавать себя. У него была собственная личность. При этом, поскольку в информационном плане он все еще считался Каем, будь-то бы еще одной рукой, то воля клона на фундаментальном уровне ничем не отличалась от воли самого Кая. Можно было сказать, что это его же воля, просто появившаяся из другого источника, не из искры парня, а из мозга его клона. В свою очередь, это позволяло двойнику пользоваться искусственной оболочкой души. ведь если бы чистота его воли отличалась от той, которая пропитана духовная мед какая, то клон никак бы не мог подчинить чужую силу, а так у него появлялась возможность применять скопированные познания законов для формирования частиц и плетения техник того же ранга. был только один минус: искусственная оболочка души все же не являлась настоящей, так что не могла с ней сравниться. Поэтому духовное восприятие клона было ослаблено, а его возможность формировать частицы законов урезана. По сути, его собственных сил не хватало даже для плетения техник королевского ранга, отчего и приходилось применять придуманные Каем кастели. В душе клона, где обычно должна находиться искра, он разместил скопление огромного числа частиц, которые запечатал внутри искусственных хранилищ холодом пустоты. Посему двойник мог использовать эти частицы для создания техник, а затем медленно пополнять их во время медитации либо же с помощью Кая. Что же касалось сфер, то они, увы, остались полностью недоступны для клоунов. Естественно, можно было бы наделить их крайдами, однако Кай только недавно завершил их плетение, лишних у него пока что не имелось. Искусственность оболочки души двойника также вела к тому, что у него не было ни астрального тела, где хранилась бы энергия, ни соответственно ауры. И если с последней проблемой парень пока что решил ничего не делать, то вот вместо отсутствующего источника в тело клона пришлось поместить специальный сосуд ки, созданный техникой, схожей с той, что использовал Феликс. Все же обладая хоть каким-то вместительным источником энергии. Клон мог гораздо эффективнее использовать ее, чем если бы ему постоянно приходилось подчинять Прану. Вообще по идее Клон не должен был иметь возможность использовать оставленные в нем инструменты на полную мощь: искусственную оболочку, частицы законов, энергию в сосуде. Ведь воля его физического и притом молодого разума явно уступала воле искры опытного воина. Да и в целом была достаточно слаба, чтобы иметь возможность применять техники и частицы императорского ранга. Вот только раз они по сути были одним целым, то воля парня не только не сопротивлялась воле двойника, но и даже помогала ей, действуя словно опора. Само собой, все это подвергало самого Крайзера постоянной серьезной нагрузке. Можно было сравнить это с тем, как если бы он поставил крупную духовную метку полного подчинения на гигантский прожорливый массив, требующий постоянной поддержки владельца. С другой стороны, а чем это не очередное испытание на закалку воли? Естественно, имелись и плюсы у такой связи с двойником. Во-первых, Кай мог ментально связываться с ним на любом расстоянии. Во-вторых, существовала возможность взять клона под полный или частичный параллельным потоком сознания, тем самым увеличивая его силу. Ну и в конце концов, в крайнем случае можно было даже переместиться в клона, ведь если это продолжение тела Кайзера, пусть и с собственным разумом, то почему душа парня не может находиться в нем? Может, они связаны на информационном уровне реальности? А это важнее какого-то расстояния. Вот почему Кай мог легко перенести в двойника не только сознание, но и душу с астральным телом и даже хранилище, тем самым сделав из копии оригинал. Впрочем, это не означало, что если настоящий Кай вдруг умрет, то он автоматически перенесется в двойника. Нет, это была несколько другая связь, нежели с двойником, созданная при помощи ледяного отражения. Да и в целом перемещение в клоно требовало времени. В идеальных условиях требовалось как минимум 15 секунд на преодоление одного километра или где-то три часа двадцать минут на путешествие в тысячу километров. Довольно медленно даже для инсулайя, где из-за огромной плотности энергии предельная скорость кая все равно достигала пяти-шести махов. Впрочем, это все же была именно предельная скорость, поддерживать которую получалось бы лишь весьма короткое время, что обычно происходило в самые напряженные моменты боя. Для путешествий же такая нагрузка являлась чрезмерной. К слову, именно из-за общей воли оригинала с клоном последний и не мог притянуть из мира мертвых искру, что запустило бы процесс формирования настоящей души. Кай прекрасно знал, что существовало всего два способа зарождения по-настоящему живого существа: природный, материя посредством частиц законов выражала свою волю существовать, что и притягивала искру, тем самым формируя духа; и разумный, чье-либо сознание генерировало достаточно сильную волю, чтобы запустить необходимые законы мироздания. Например, у обычных людей уже к трем годам сформировался достаточно сильный разум и, соответственно, воля, чтобы у них появилась душа. Но в случае с клонами, насколько сильно ни была бы воля их разума, они все равно никак не могли бы ожить, ибо чистота их воли полностью совпадала с чистотой воли Кая, а поэтому в рамках мироздания считалась одним и тем же. Для вселенной не было разницы, что источник другой. Именно поэтому тени тоже не могут обрести искру. Они являются скоплением из энергии души, осколков оболочки души, ки и, самое главное, предсмертной воли умершего воина. И сколько бы они ее ни накопили, для законов мироздания эта воля все равно будет считаться волей искры, которая на информационном уровне уже ушла в мир мертвых. То есть эта воля не является новой, нейтральной. Так что никак не может притянуть другую искру. Что же до собственной искры, то даже если она переродится, то уже будет очищена и потому получит новую отметку. Можно сказать, что та, ушедшая в мир мертвых искра и вновь вернувшаяся, это для мироздания два разных объекта. Все-таки она не может существовать сама по себе, а подчиняется высшему закону искры. который и сообщает ей различные свойства, наподобие уникального следа уровня эволюции, соответствует ступени развития и времени жизни. Прогулявшись вдоль рядов замороженных клонов, Кайзер вдруг остановился и оглянулся. Несколько секунд спустя его энергия хлынула в огромный массив помещения, и ближайшие тридцать двойников начали медленно размораживаться. Всего же на данный момент для полноценного использования было готово только 108 клонов. Почему именно столько? Все из-за процесса формирования их сознания и личности, который был не очень-то и быстрым. У них, хоть и имелась память, а также познание кая, но все равно требовалось время, чтобы освоиться с ними и научиться пользоваться искусственной душой. В среднем на это уходило порядка месяца специальных тренировок. Когда оригинал объединял свой разум с разумом клона, а затем, как бы, обучал его. И даже после такого экспресс курса двоинкам требовалось некоторое время на самостоятельную практику, дабы постепенно сформироваться и научиться существовать. Пожалуй, из всех сто восемь клонов сейчас только первые два могли считаться завершенными личностями. В любом случае, даже если бы все остальные копии сейчас были готовы к использованию. Только и все равно не потянул бы их всех. Одиннадцать тысяч это пока что было слишком много для его воли. Всю эту миниармию он создал в течение пяти последних месяцев пребывания на Бельтейс, дабы полностью реализовать помощь Савана и заранее создать как можно больше клонов. Но теперь, не обладая более поддержкой Божества, Кайзер мог формировать максимум одного необученного воина раз в три дня. работая при этом практически без отдыха. Конечно, на выращивание тела хватало буквально несколько секунд, особенно при использовании изначальной вспышки. Но вот создание искусственной оболочки души, а также скопление частиц законов требовало уже намного больше времени и сил. Спустя минуту перед парнем выстроились три десятка голых воинов. Хмыкнув, Он взмахнул рукой и сформировал прямо на них одинаковую одежду. Тяжело. Наконец обратил он внимание на резко возросшее давление на его волю после того, как тридцать клонов проснулись. Так и хотелось поскорее взять и избавиться от этой ножи, но все же Кайзер сопротивлялся этому. Как и думал, воспоминаний у них тоже никаких нет. Тень и тут постаралась. Итак. Обратился он к двойникам. Все вы только что получили образы моих воспоминаний с определенными координатами. Ваша задача отправиться в указанные места, втереться к местным в доверие, найти это. Поделился он с ними памятью о том, как выглядят и ощущаются старшие руны, а затем связаться со мной. Измените внешность и одежду, придумайте себе имена и историю происхождения. При необходимости сразу же связывайтесь со мной. Можете начинать. Да, повелитель. Одновременно ответили склонившиеся клоны, что имели связь не только с создателем, но еще и друг с другом. Мгновение спустя почти все они исчезли, телепортировавшись за пределы хранилища, после чего на полной скорости разбежались в разные стороны. В особняке остался стоять Кай, а перед ним еще один клон. Шестой, повелитель, почему вы выбрали именно меня? Не разгибая спины, спросил двойник, которого как раз назначили отправиться в секту восходящие звезды и по пути посетить скитающийся остров. Первый, второй, третий, четвертый и пятый займутся более опасными заданиями. Это также должно быть рискованным, но все же попроще. Не считая их, ты лучше всего подходишь. Честно ответил Кайзер. Как я уже успел сообщить тебе лично, ты будешь действовать под моей личиной, так что можешь вернуть оригинальную внешность. Да, повелитель, ответил Шестой, но лишь немного скорректировал лицо. Ощутив, что клон настолько не желает оскорбить своего создателя использованием его внешности, что это практически доходит до фанатизма, Кайзер тяжело вздохнул. Но отчего-то шестой был наиболее быстро развивающимся двойником среди всех прочих, так что Кай пока не собирался подавлять аспекты его все еще формирующейся личности. В следующую пару минут Кайзер ментально объяснял шестому все детали своего плана, после чего клон покинул хранилище. Кайз же отправился в комнату для созерцания. Спустя два дня, как и оговаривалось, шестой прибыл в столицу Страны Ветра, сел на корабль и отправился в секту Восходящей Звезды. Парню повезло, что как раз в этом месяце проходил очередной ежегодный набор к ним как учеников, так и опытных воинов на должность старейшин. Это сильно упрощало его задание по проникновению в секту. Путешествие проходило спокойно. Так что в какой-то момент Кайзер даже объединил свой разум с дюжиной клонов, позволив им наблюдать за своей тренировкой. Но не успело пройти и получаса, как он вдруг ощутил, что кто-то пнул погружённого глубоко в себя шестого. В тот момент Кай даже на некоторое время взял над ним контроль, но в итоге, поняв, что ничего серьёзного клону не угрожает, оставил его. Близилось время столкновения со скитающимся островом. Изначально Кайзер собирался оставить все на шестого, но когда тот уже был в пути, почему-то резко передумал. Доверившись интуиции, парень решил перенестись в клона и самостоятельно разобраться с аномалией. К счастью, тень назвала конкретное время, когда корабль начнет затягивать, так что Кайзер сумел вовремя начать перенос души, астрального тела и хранилища в шестого. Честно говоря, он практически завершил формирование моста, когда Сакуми Анда неожиданно активировала свой артефакт и вызвала пространственную бурю. В тот же миг связь между Каем и Шестым резко ослабла, словно двойник отдалился от парня на огромное расстояние. Что же касалось Тени, которая вроде как должна была контролировать процесс прохода скитающегося острова мимо судна, то она полностью перестала отзываться. В конце концов Кайзеру не оставалось ничего, кроме как продолжать пытаться связаться с шестым и перенестись в него. Но лишь только спустя несколько часов он сумел это сделать. Как раз в ту секунду, когда Сакуми покинула остров, временно сформировав проход. Затем понадобилась еще минута, чтобы преодолеть блокировку пространства призрака и окончательно вселиться в клона, который из-за этого лишился сознания. Сейчас же, справившись с тенью, что обитала в этой сверханомалии, парень изучил воспоминания Шестого и сделал выжившим Ньяку, Рагнару, Рону и Хиру серьезное предложение. Я хочу с тобой сразиться! Осколевшись, произнес исколеченный Рагнар. Что? С легким удивлением и интересом посмотрел на него Кай. «Если ты вылечишь меня и пообещаешь сразиться со мной, то я соглашусь последовать за тобой». «Вот как». «Хорошо. Одного лишь обещания тебе достаточно?» склонил Кайзер голову на бок. «Ага, я верю тебе», усмехнулся Ас. «Отлично», ответил парень. Рагнары шестой резко исчезли. «Куда он делся?» напряглась Ньяка. Я перенес их в свой пространственный карман. Шестой займется лечением Рагнара. Ты правда можешь нас исцелить? Все еще не верила Дарганка. Могу, но я ни капли не альтруист и не святой. Просто так помогать я вам не буду. Конечно, спасибо, что защищали Шестого, но ведь и я вас спас. Так что мы уже квиты. Взглянул Кай на лежащих на земле и едва способных пошевелиться воинов. Решайтесь сейчас! Готовы ли вы последовать за мной? Если о том Стим Сакуми Андо, то я согласен. Все еще пылая гневом, резко произнес Рон. Кай лишь кивнул, после чего перенес хранилище и его. Остались вы двое. В целом я не против перестать быть инвалидом, но разве это не слишком размытые условия? Ты даже не указал, как долго нам придется служить тебе. «Даже в такой ситуации нияко не теряла разума». «А я не говорил про служение, только следовать. Вы достойны этого?» «Какая честь!» — криво усмехнулась Дороганка, чей голос так и сочился сарказмом. «Может, тогда предложишь еще что-нибудь, кроме исцеления и, прости, пока что пустых слов о создании секты и захвата региона?» Иначе тебе проще назвать срок и прописать контракт служения. Хм, ладно, решил Кай дать ей шанс. Но какое предложение ты, например, хочешь услышать? Ну, твои техники. Кто их создал? Заинтересованно спросила девушка. Я же и создал. Серьезно? С некоторым недоверием произнес Ланьяка, видя, что перед ней молодой элементалист. Вместо ответа Кайзер просто сделал видимым один из своих титулов. Над его головой появилась надпись «Творец техник». В глазах Дарганки сразу же появилось глубокое изумление, но затем её губы вдруг расплылись в улыбке. Секунду спустя Кай увидел «Творец массивов». «Я могу быть очень полезной для твоей секты». «Если поделишься хотя бы некоторыми своими разработками, то я тоже последую за тобой. Естественно, я дам клятву никому не передавать и не использовать эти знания против тебя». «Хорошо», – согласился парень, и теперь уже Ньяка отправилась в его хранилище. Прямо сейчас Кайт частично контролировал Шестого, дабы с его помощью начать лечение воинов. К счастью, у него уже был опыт восстановления серьезных повреждений астрального тела, так что в результате он не сомневался. А что насчет тебя, Хира Андо? Приблизился Кай к парню. Мне все равно. Неотрывно глядя в темные небеса скитаявшегося острова, безстрастно ответил тот. Лучше просто добей меня. Я могу. Пожав плечами, Кай создал ледяной клинок и приблизил его к шее Хира. Но ты уверен, что больше не хочешь жить? Разве у тебя нет чего-то, что ты хотел бы еще сделать? Я начал было Хира, но запнулся. Я создал монстра. Я хотел бы все исправить, но разве можно вернуться в прошлое? Ты прав, это невозможно. Но почему это должно лишать тебя желания жить? Ты ведь так стремил со всем помочь пассажирам, когда вы убегали от чупалец, Манабе, Рагнару, который чуть не попал под удар тени. Почему ты делал это? Потому что это правильно. Словно спрашивая у самого себя, ответил парень, после чего все же посмотрел на собеседника. Что ж, раз ты так считаешь, тогда помоги мне. А я же в свою очередь постараюсь помочь тебе. Некоторое время Хира просто смотрел на едва знакомого ему воина, но затем все-таки медленно кивнул. Нечто внутри него подсказало довериться Каю. Мгновение спустя исчез и он. Что ж, с этим разобрались, обернулся парень. Теперь остался только остров. Поднявшись в воздух при помощи поля превосходства, Кай неспешно полетел вперед, на ходу вытесняя заполнивший туман волю погибших здесь мастеров и силы подчинения энергии, вынуждая его конденсироваться в полноценные руны. Их он сразу же переносил в виртуальный банк алтаря. Подобным образом и прошли для Кайза расследующие девять с половиной часов, кои он потратил на полную очистку скитающегося острова от тумана. Он даже наведался к запечатанной на дне тени, уничтожив и ее. В конечном счете, благодаря туману состояние парня резко увеличилось на сорок четыре миллиона рун. Но это было еще не все. Избавившись от несконденсированных сил и рун, Кай неожиданно ощутил странные пространственные колебания, которые ранее были совсем незаметны. Направившись в место, откуда они исходили, он увидел небольшую пространственную складку, которую даже манабы вряд ли сумел найти. Источник пространственных волн сразу же заинтересовал Кайзера, так что он не поленился провести следующие пять часов рядом со складкой пространства. Все это время парень изучал ее, попутно восстанавливая силы, и в конце концов все же нашел способ проникнуть внутрь. Массив значит. Оказавшись на месте, увидел кайкрупную металлическую яйцообразную структуру, покрытую множеством небольших отверстий. Судя по всему, пространственный. Хм. Неужели он стягивал туман и куда-то телепортировал его? Догадался он, после чего перевел взгляд на крупный символ на вершине массива. А этот герб. культ небесного возвышения, сильнейшая фракция миров испытаний, целиком состоящая из адептов тёмных искусств. Скверно! Тут же напрягся парень. Пожалуй, лучше не трогать массив. Он точно как-то защищен и явно не простыми артадаксальными методами. Думаю, он вообще должен был сразу же атаковать меня. Но, к счастью, я заранее укрылся прослойкой из энергии и техникой скрытого измерения. Кивнув самому себе, Кай аккуратно покинул складку пространства, а затем потратил еще пару часов на то, чтобы убрать все отпечатки любых аур и прочие следы выживших с острова, словно здесь никогда и не было того корабля. В конце концов, он вернулся во внешний мир.